Проблема. Анна, нахмурившись, наблюдала за мной, поэтому я повернулся к ней спиной. "В больницу не ходи", предупредил меня Джеймс Бриджер. "Да что случилось? Что с моим отцом?" От волнения у меня перехватило дыхание. "Всё скажу при встрече. Постарайся незаметно выскользнуть из дома. Встречаемся в кафе Лотос". "Но почему не в больнице?" Я ничего не понимал. В кафе Лотос, расположенном на тихой улочке, я время от времени бывал с Брендоном и Холли. Мы пили там какао. Тут я ощутил движение у себя за спиной. Я быстро отключил телефон и обернулся. Это была Анна. Она так посмотрела на меня, что стало ясно, притворной улыбкой мне не отделаться. «Джей, я не собиралась подслушивать, так получилось. Что ты сейчас говорил об отце? Дональда ты так не называешь? Ведь ты сейчас говорил о ком-то другом?» Я просто остолбенел от неожиданности. Я до такой степени привык, что люди не видят дальше своего носа, не ориентируется в темноте и плохо слышит, что сейчас недооценил Анну. Как глупо. Для людей я всегда был таинственным мальчиком из леса, который ничего о себе не помнит. Конечно, я люблю Анну, но не могу допустить, чтобы она догадалась, что это не так. Я попытался выкрутиться. Да это прикол такой, мы с друзьями просто дурачимся. Анна проявила настойчивость. У меня двое детей, и я умею различать, когда люди дурачатся, а когда нет. Я вижу, что у тебя проблемы. Мы должны серьёзно поговорить. Ну, я и влип. Нужно придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение, причём срочно, ведь Джеймс Бриджербл очень взволнован. Мне немедленно нужно бежать на встречу. Я сходил с ума от неизвестности. Это связано с чем-то противозаконным? Ты попал в неприятную историю? Я облегчённо выдохнул. Нет, нет, ничего противозаконного. Но что тогда? Анна совсем растерялась. «Пожалуйста, Джей, поговори со мной. Можешь быть уверен, мы на твоей стороне, что бы ни случилось». «Что бы ни случилось? Если бы это было действительно так, я был бы просто счастлив». Да с Анной же чуть инфаркт не случился, когда я однажды всего лишь накрыл стол в полной темноте. Если она узнает, что я не человек, а оборотень, она этого не переживет. Мелоди, конечно, привыкла к мысли, что ее братишка Джей на самом деле огромная хищная кошка, но она еще ребенок. А дети воспринимают мир иначе, чем взрослые. И тут я придумал, что сказать. Я пытаюсь разузнать, кто мои настоящие родители. Ты что-то вспомнил? Анна затаила дыхание. Иногда мне кажется, что мой отец, высокий мужчина с рыжеватыми волосами, осторожно ответил я. Даже врать не пришлось. Это же просто чудесно. Надеюсь, тебе ещё что-нибудь удастся вспомнить. Однако Анна всё ещё тревожилась. Я понимаю, эти розыски для тебя важны. Но почему ты занялся ими именно сейчас? Может, тебе у нас плохо? Даже не глядя на часы, которых у меня не было, я чувствовал, как неумолимо утекает время. Меня же ждёт бриджер. Нет, всё в порядке. Марлон меня больше не задирает, и Холли тоже не цепляется, ответил я. Я надеялся, что на этом разговор окончен, но вы я ошибся. Джей, прости, мне очень жаль, что они так плохо с тобой обращались. Если бы я только знала, что у них возникнут проблемы с приёмным ребёнком, я бы дальше я слушать не хотел. Всё в порядке, правда, успокоил я её. А теперь мне лучше пойти к себе в комнату, я очень устал. Спокойной ночи, Анна. Анна быстро обняла меня. Спокойной ночи, Джей. Добрых снов. Поднимаясь по лестнице, я чувствовал, как она смотрит мне вслед. Я понимал, она всё ещё очень беспокоится, но с этим я уже ничего не мог поделать. оказавшись в комнате, я тут же подбежал к окну, распахнул его и огляделся. В темноте я видел всё без труда, поблизости никого. Я сбросил вниз одежду и сотовый, хорошенечко обернув его, чтобы не разбился, и спрыгнул вниз в облике пумы. Потом снова оделся и бегом направился в кафе Лотос, внимательно оценивая окружающую обстановку. Не похоже, что кто-нибудь за мной следит. Кафе Лотос мне нравилось. Там так славно пахло блинчиками и горячим какао. Но на этот раз я не замечал ни запахов, ни пёстрых занавесок, ни деревянного пола, обычно напоминавшего мне о лесе. Я сразу же увидел Джеймса Бриджера. Он сидел в углу таким образом, чтобы его не было видно с улицы, и чтобы он видел всех, кто входит в кафе. "Наконец-то", сказал он вместо приветствия. Перед ним стояла чашка чая, но, кажется, он не отпил ещё ни глотка. Я рухнул на стул. "Что случилось? Помнишь, мы попросили Сару Билл о па дежурить ночью у больницы?" Он глотнул чая, но только обжег губы и выругался. «Я только что с ними говорил. Они оба считают, что готовится что-то нехорошее». Я напрягся всем телом. «Почему? Они что, обнаружили шпионов?» На закате Сара заметила рядом с больницей несколько летучих мышей. «Кучка совиного помета!» — вырвалось у меня. Еще с тех пор, как я подрался с Джеффри у реки, я знал, в союзниках у Миллинга есть стая летучих мышей. Скорее всего, у больницы были разведчики, ведь настоящие летучие мыши охотятся в одиночку, а не стаями. «Я считаю твоему отцу опасно оставаться в больнице», — сказал Джеймс Бриджер. «Надо забрать его оттуда. Сегодня же ночью». «Да», — кивнул я. Мой голос дрожал. «Где сейчас мистер Зорки и мисс Кэллоуэй? Еще у больницы?» «Да, они сторожат, пока мы не приедем». «Вам что-нибудь принести?» к нам подошла официантка. Я молча покачал головой, мне сейчас кусок в горло не полезет. Счёт, пожалуйста, сказал мистер Бриджер, заплатил за чай и встал вместе со мной из-за стола. Как вы думаете, нам понадобится подкрепление? спросил я его по дороге в больницу. Мы шли пешком. Наверное, его машина всё ещё на стоянке у клиники. Не помешало бы, но звать нужно только абсолютно надёжных людей. Разумеется, Я знал, что Холли проводит приятный вечер у Сильверов, а Брендон зависает в школе, скорее всего, в человеческом обличье. Мысленное сообщение им сейчас не пошлёшь. Я взялся за телефон. Потрясно как? Я уже бегу, встречаемся у больницы, выпалила Холли едва я успела объяснить, в чём дело, и тут же бросила трубку, не дав мне договорить. Ох уж эта неугомонная белка. Брендон тоже сразу согласился. Я доберусь до города в обличье Бизона, и никому не придется меня отвозить. Взять с собой Тикаани». Было бы здорово, если бы она пришла нам на помощь. Я тут же представил себе задумчивый взгляд ее полуночно-синих глаз. Да, на Тикаани можно положиться, но ей будет трудно улизнуть из стаи. Поэтому я ответил. «Нет, не говори ей ничего. Давай, до скорого».